Глава 12. Переброс В себя меня привели быстро. Микс действительно волшебное средство, тем более тот, что создан Бори. Здесь даже не нужно объяснять, что я попал под мощное радиоактивное излучение в тот момент, когда выбирался из бункера. Скорее всего, те, кто остался там, также получили немалую дозу, но это лишь начало. В отличие от меня им придется выбираться по зараженной территории пешком долгое время. А я, как всегда, снова забыл задать нужные вопросы. Меня так трясло от ненависти, что ни о чем другом даже думать не хотелось, кроме как поскорее пустить пулю в лоб этому уроду. Может быть, я снова сделал что-то неправильно. Ведь обещал же сохранить ему жизнь. Но, с другой стороны, никакой информации он мне так и не дал». Все его слова оказались простым трепом. Как все могло обернуться, не спроси я его о бомбах. Скорее всего, Дикий лишился бы сына. Я Ольги. Все те люди, которые послушались и ушли вместе с нами, тоже погибли. Так с чего вдруг я должен держать слово? Он не собирался мне об этом рассказывать. И не задая я правильный вопрос, не узнал бы ответа. Нет, все я сделал правильно. Такая падаль не должна жить и портить жизнь другим. Еще неизвестно, как все могло обернуться, отпусти я его. Наверняка, рано или поздно, он начал бы собирать силы и, скорее всего, планировать месть. Люди, наделенные властью, никогда по собственной воле от нее не откажутся. И Маза этому самый лучший пример. Вся история человечества доказывает лишь одно. К власти никогда не стремятся хорошие люди. И тому есть логичное объяснение. Наделенный полномочиями обязан уметь карать и не всегда справедливо, иначе его просто лишат этих самых полномочий. И в истории таких прецедентов тьма. Достаточно посмотреть на то, как жили государства при правителях с мягким характером. Сразу всплывают такие моменты, как недовольство, бунт, подняли на вилы и все такое. Нет, власть подразумевает жестокость. И исключением здесь не место. Оттого и выходит, что человек добрый и отзывчивый не желает иметь с управлением ничего общего, разве что материальные блага прельщают. Ведь кто не хочет жить, ни в чем себе не отказывая? А самое страшное в том, что бороться с этим нет никакого смысла. На место старых придут новые, и все будет в точности так же, если не хуже. Любые, даже самые благие, революционные идеи рано или поздно вернутся к тирании. Свобода — понятие мнимое, ее не существует. С заложенной свободой всегда скрывается очередная преграда. Так зачем я борюсь с ветряной мельницей? А все просто. Я не пытаюсь побороть систему, это бесполезно. Я хочу убить тех, кто издевался над моей женщиной. Мне плевать на тех, кто придет следом. Даже если они станут вести себя еще хуже. Пусть сделают, что хотят, лишь бы нас не трогали. Возможно, я снова не прав, и мои взгляды эгоистичны. «Пусть так». «Что теперь?» — поинтересовался Дикий, глядя на труп Горхарда. «На север?» «Север подождет», — покачал я головой. «Нужно как-то перебросить наших сюда». «Я так понимаю. Проход через внешний мир не подходит», — уточнил он. «Понятия не имею», — ответил я. «Скорее всего, можно, но риск всегда остается. В любом случае придется ждать, пока Пакля выйдет из состояния королевы матки». Опять же неизвестно, как поведет себя твой сын. Ведь он рожден здесь с уникальным даром. Но они все в данный момент под мощным излучением, так что нет, север подождет. Согласен, — кивнул тот. Рисковать здоровьем Сереги я не буду. Полагаю, к Мазаю с этим обращаться бесполезно. Постой. Какая-то мысль вдруг возникла в сознании, но я никак не мог ухватить ее. Может, сейф? — начала была гайка. Тихо. Строго рявкнул я и поморщился. Мысль начала ускользать. Я будто пытался поймать рыбу руками в мутной воде. И казалось, что вот-вот схвачу ее. Руки ощущали волнение воды от мощных движений тела. Несколько раз она даже коснулась их, но все никак. Так, думай, башка, шапку куплю. Мазай, при чем здесь он? Почему что-то возникло после упоминания его имени? Или дело не в нем? Тогда в чем? В проходе, переброски наших друзей сюда. Вот оно, кажется, нащупал. Щереп, мать его! Он вел нас так, словно ничего не боялся. Ни твари ни мародеров, ничего. А все почему? Меня ведь уже донимали эти вопросы. И Я размышлял по этому поводу. Да где же ты? Ведь что-то промелькнуло, что-то связанное с ним. Я уверен. Ох! мои старые костыли. Наконец произнес я. Почтальон. Что почтальон? Ничего не понимая, уставился на меня дикий. Череп. С улыбкой во весь рот пояснил я. Он и есть тот самый почтальон. Да не, покачал головой тот. С чего ты так решил? Да ты вспомни, как он нас вел Попытался я достучаться до логики дикого. Словно ничего не боялся. Нагло, по поверхности. Он знал, когда и в какой момент нужно повернуть, где это сделать и насколько быстро. Просто вспомни, как вставали машины без всякой видимой на то причины, а затем снова начинали движение. Мы как будто ждали, пока что-то произойдет впереди. Может быть, проедет караван, а может и орда твари пробежит. Это ничего не доказывает, пожал плечами тот. Парень мог просто находиться под белой пылью. Она также позволяет проложить любой маршрут. Ты сам это знаешь. Мазай сказал, если нужно что-то спрятать, то лучше специалиста не найти, напомнил я. И эта падаль сказала, что почтальон лучший в вопросах скрытности. Если рассуждать так, то почему он не может быть координатором? Продолжил бесполезный спор тот. Его тоже никто не видел, и он мастер конспирации. Это явно не про черепа, покачал я головой. Тот парень просто любит свою работу. Он бродяга. И ты, дикий, должен это понимать. Сам был таким. Нет, я уверен, что прав». «Но доказательств у тебя нет», — развел руками Валера. «А мы не в суде, чтобы доказывать», — усмехнулся я. «Не знаю, как вам, а лично мне этого достаточно для выводов». «Вообще, Матвей прав», — до сего момента молчавшая гайка приняла мою сторону. «Кому пришел заказ на микс? Мазаю?» «Ведь так?» «Ну да, он сам так сказал», — согласился Дикий. «А почему именно ему?» Продолжила искать другие совпадения та. «Ведь сам товар должен забрать почтальон, правильно?» «Я понял, к чему ты клонишь», — ивнул тот. «Ладно, согласен. Совпадений очень много. Но это все равно не точно». «Значит, нужно уточнить», — усмехнулся я. «Хорошо. Но этим займемся позже». «Сейчас нам придется разделиться». «Зачем?» Тут же последовал вопрос от Дикого. «Чтобы сделать все как нужно», — ответил я. «Я переброшу нас Ольге и сыну. Мы с Валерой махнем к сейфу. Затем я проведу колонну через внешний мир как крайне разрушений. Ваша задача — доставить в безопасное место наших. Вы с Гайкой пойдете с караваном, а я, Валера и Пакля займемся Еленой. Бакс! Нам нужен микс. Много!» «Сколько конкретно?» — уточнил он. «Не знаю. Я не видел полных масштабов. Пожал я плечами. Может, сотня, может, две. У меня столько нет», — покачал он головой. «Да и зачем тебе столько? Переведи людей за собой через границу, а мы здесь по месту разберемся. У тебя ведь единственное сомнение по поводу Ольги и их сына». «В общем, то да, кивнул я. «Вот для них возьми пару десятков» хотя думаю даже это будет лишним продолжил бакс а остальных мы здесь сами вылечим радиация не убивает мгновенно времени будет достаточно чтобы исцелять их в порядке очереди да спасибо наверное ты прав немного подумав согласился я с его доводами скажешь после сколько я должен еще раз такое произнесешь я тебе даже патроны больше не продам понял оскорбился тот мы друзья или ты забыл Сейчас не тот момент, когда нужно делать деньги. Извини, Бакс, искренне повинился я. Прости, друг, это нервное. Понимаю, кивнул тот. И еще кое-что. Я, конечно, не уверен, но это мешок, и здесь случается всякое. Попробуй найти хотя бы парочку камней в той зоне. Ты думаешь? Я не знаю, но, скорее всего, они будут уникальны, подтвердил кивком тот. Хорошо, Бакс, я попробую, но обещать не могу. А я и не требую гарантий. Это больше тебе пригодится, улыбнулся тот. Зайдешь ко мне, когда будешь готов. Так я вроде и не занят сейчас, почесал макушку я. До лавки добрались быстро. Здесь вообще все недолго, даже расправа. Не представляю себе, возможно ли что-то подобное во внешнем мире. Нет, войны там, конечно, происходят, но даже в них всегда присутствуют правила. Они, в общем, и здесь в мешке тоже имеются, вот только совершенно другие. Но, может, я и ошибаюсь, ведь никогда там не был, в смысле горячих точек. Наверняка в деревнях там точно так же ходят с оружием даже подростки. Понятно, что верить телевидению – это такое себе. Замбоящик в первую очередь стремится к шоу, дать людям картинку поярче, да новость пожестче. Однако доля правды всегда имеет место, и историй в подтверждение великое множество. Просто когда рядом враг, никто не оставит своих близких без защиты. А тот факт, что в любой стране, где происходит война, творится беззаконие, а точнее закон сильного, доказательства не требует. По своей сути, мешок ничем не отличается от внешнего мира. А собственно, почему он обязан быть другим, если здесь правят люди? «Пес», — сразу обратился ко мне Бакс, едва мы вошли в его лавку. «Знакомство с тобой начинает приносить неприятности». — Извини, друг, я правда не хотел, чтобы твою семью трогали. Пустился в оправдание я. Ты же видишь, что это за люди? — Вижу, что ты становишься ничуть не лучше, — покачал головой тот. — Я помогу тебе и продолжу это делать в дальнейшем. Но если подобное повторится еще раз, больше ко мне не приходи. — Я тебя услышал, — кивнул я. — Без обид, пес, это мой сын. — Какие могут быть обиды? — Виновато улыбнулся я. Я понимаю тебя и удивляюсь, как ты до сих пор мне в ногу не выстрелил. Ну, брось, не такой уж я и придурок, как ты. Засмеялся тот, и камень, возникший в отношениях, свалился с души. Бакс прошел в подсобку и вскоре разложил на прилавке передо мной трубочки с миксом. Две крайние он слегка отодвинул в сторонку. — Значит, смотри сюда. — серьезным тоном начал он. — Здесь двадцать доз обычного, а вот эти две — полного. «Это слишком дорогой подарок, Бакс», — усмехнулся я. «Это оплата за двоих ублюдков», — покачал головой тот. «И еще две дозы будут ждать тебя за оставшиеся головы». «Я тебя не понимаю», — поднял я на него серьезный взгляд. «Все ты понимаешь», — ответил тот. «Убьешь наблюдателей, и я смогу вернуть сыну разум». «Значит, все-таки не Боря», — взглянул я тому в глаза. «Мог бы и раньше сказать». «Не хотел окунать тебя в это дерьмо», — отвел взгляд тот. «Трубка полного микса давно уже лежит у меня заначки В таком случае сейчас самое лучшее время, чтобы ее использовать». Хлопнул я друга по плечу. «Ко мне, я думаю, ты скопил достаточно». «Более чем», — усмехнулся Бакс. «Подправим твоих людей и сразу». «Брось, не нужно», — покачал я головой. «Всегда будет кто-то, кому нужна помощь». Я смогу купить нужное количество микса в любом другом месте, даже если он хуже по качеству. Работает точно так же. Вылечи Борьку и ни о чем больше не думай. Тебе самому жить легче станет. Спасибо, пес. Крепко пожал мне руку тот. Заканчивай с этим дерьмом поскорее. Обязательно, кивнул я. До встречи. Надеюсь, Борька к тому времени будет обычным мальчуганом. На охоту с нами пойдет. «Ага, сейчас, Вали давай, охотник!» — засмеялся Бакс. «Не хватало еще, чтобы он твоей романтикой заразился. Пусть дома сидит, комиксы читает». «Испортишь ведь, пацана!» — подмигнул я от двери. «Кто еще первым испортит?» — пробормотал тот и махнул рукой. «Так, теперь осталось самое веселое. Пройти зараженную территорию и остаться живыми? Фу! делов-то!» «Ладно, мальчики и девочки, подошел я к своим». «Готовы к веселой прогулке?» «Нет», — в один голос заявили они. «Но пойдем», — закончила гайка. «Это понятно», — усмехнулся я. «Ладно, значит, действуем так. Мы понятия не имеем, что случилось с тварями, которые попали под излучение». На это явно намекнул Бакс, когда попросил принести с них камней. «У нас два десятка доз микса. Всех тянем до последнего. лекарство давать только в случае, если человек уже не может идти». За сейфом пойдем сразу, как только покинем зону». «Нам бы противогазы», — предложил Валера. «Там смысла от них нет», — не согласился Дикий. «Здесь дождь постоянный, пыли там нет, а вот от обломков фонит знатно. Сейф в областном форте сидит. Там наверняка можно хоть тысячу доз миксов взять. Главное, до границы добраться». «Вот и я так думаю», — согласился с Диким я. «У нас по факту часов 6 до рассвета». «В крайнем случае днем пойдем. Пакля устроит свободный коридор, но нужно быть готовым, что твари могут мутировать». «Я смогу вместо микса работать», — подняла руку Гайка, будто мы в школе. «Это тоже будем иметь в виду», — согласился я. «Но под радиацией в тебе также не исключены изменения. В общем, ты — это крайняя мира». «Я поняла», — кивнула девушка. «Все, погнали». Выудел я из портсигара очередную трубочку со смесью коричневой и белой пыли. «Да уж, осталось совсем не густо. Всего две штуки. Но это ничего. Еще натереть недолго». Вдох, переход. Затем еще один. И Валера вскрикнул от боли. «Да я и сам едва ноги не переломал, когда выпал на груду битого кирпича и бетона». Гайка шипела и терла рукой ушибленные ребра. Дикий тоже плевался сквозь зубы. «Ну а что делать?» «Валер, ты как?» — спросил я. «Ноги целы?» «Не очень», — поморщился тот. «Кажется, я лодыжку потянул». «М-да». «Еще не пришли, а уже минус доза», — усмехнулся я и протянул ему микс. «У меня свой есть», — отмахнулся он. «Прибереги, пригодятся». Пока работала белая пыль, я прекрасно понимал, куда нужно двигаться дальше. Но без ее помощи сейчас заблудиться можно было в два счета. Достаточно покрутиться вокруг себя несколько раз и ни за что не разобрать, где правильное направление. Легко, вместо того, чтобы отдалиться от опасного места, притопаешь к эпицентру, где наверняка еще веселее. Все выглядит одинаково, обломки домов, перемешанные словно каша, кое-где виднеются остатки стен с очертанием оконных проемов. Но они настолько похожи друг на друга, будто смотришь на деревья в лесу. Картина не то чтобы унылая, но удручающая. Отовсюду веет безысходностью и смертью. На Руси для подобного имелось четкое определение – гиблое место. Идти приходилось очень осторожно, прощупывая каждый метр перед собой, прежде чем ставить туда ногу. Валера использовал для этого кусок оконной рамы и какую-то гнутую арматурину. Некоторые места обходили заранее. Было видно, что там все держится на честном слове, и любой дополнительный вес обрушит это вместе с тобой. Понять, где заканчивается дом и начинается проезжая часть, практически невозможно. Я даже боюсь представить, какой мощности была та бомба. Хотя, судя по размерам, я бы не сказал, что она способна на такой масштаб разрушения. Если только к ней не добавили немного нужной пыли. Вот же урод, сука. Даже слов нет, как его обозвать. Приличных, так точно. Нет, мало мы его пытали. И немец этот слишком быстро подох. Ведь если бы мы опоздали хоть на полчаса, все. Как только бункер выдержал, непонятно. Спасибо советским инженерам а может и еще каким. До сих пор ведь неизвестно, кто построил этот бесконечный город. Ничего, скоро я до всех доберусь. Вот только сейчас своих отведу в безопасное место и молитесь, гниды. А ведь я сам принес им это оружие. Сам. Тупая башка. Когда уже только думать наперед станет. Хотел называется как лучше, и все равно через одно место вышло. Мало того, сам еще и продал восемь штук. «Ох, ядрит! Просто непроходимая тупость! Надеюсь, Мазай не станет их использовать, а всего-то притворится ядерной державой. С другой стороны, ну а кто помешает ему самому закупить подобное?» В кармане завибрировал телефон, а через некоторое время я вдруг почувствовал, как он нагрелся, и едва успел вытащить его, чтобы отбросить в сторону. Тот сдулся, зашипел, и в следующее мгновение пыхнул. «Фига себе, удивленно посмотрел на это Валера. «А мой в порядке!» «Скорее всего, временно!» — усмехнулся я. «Здесь как в микроволновке!» «Ну, то, что тут намного теплее, факт!» — подтвердил Дикий. «У меня впервые в мешке вся спина взмокла. Обычно ищешь, где бы согреться!» «Да, довольно странно в этом месте фон работает!» — прислушался к себе Валера. «Нам в армии, кажется, по-другому рассказывали!» «Я думаю, там без усиления пыли не обошлось», — озвучил я свою теорию. «Потому и изменения такие. Могли и реакцию ускорить, и мощности добавить. А уж желтая и фиолетовая пыль, одному богу известно, как могли на все это повлиять». «Абзац!» — высказал свое мнение Валера. «Даже боюсь представить, что эта хрень может с тварями сделать». «Ну, Пакля призывала вроде, чтобы завал разобрать». «Уж не знаю, что с ними теперь станет», — ответил я. «В любом случае это дело ни одного дня. Мутации так быстро не проявляются». «Мы в мешке», — усмехнулся Дикий. «Здесь они могут проявиться так, что и оглянуться не успеешь. Как тебя переваренным высирают». «Тоже факт», — согласился я. «Но ждать тоже смысла нет. Бункер старый, вентиляция там не работает. Сколько они протянут?» «Даже спорить не стану по этому поводу», — ответил тот. «Далеко нам еще?» «Пыль не действует уже», — покачал я головой. «Но думаю, мы близко». «Может, их покричать?» — предложил Валера. «Не, не нужно», — отмахнулся я. «Вон, Тузик бежит». «Точно он», — засомневался тот. «Ну ты попробуй, стрельни, наш непробиваемый», — пожал я плечами. «Но это он, точно тебе говорю». Тварь еще дважды рванула в нашу сторону, — и с разбегу поставила мне на плечи лапы, едва не сбив с ног. Хорошо, что я уже ждал такой исход и заранее занял более устойчивое положение. Тот несколько раз лизнул меня в щеку своим шершавым языком и резко метнулся в правую сторону. Там он остановился и помахал хвостом. «И как ты его узнал?» — пожал плечами Валера. «Это же моя собака!» — усмехнулся я. «И кажется, он хочет сказать, что мы промахнулись». «Замечательно!» — тут же забормотал Дикий. «Бродили бы сейчас здесь, как эти!» Уже минут через 15 мы стучались прикладом в тяжелую дверь. Ее открыла Ольга, и вид у девушки был крайне озабоченный. «Что-то случилось?» — сразу забеспокоился я. «Да, муть», — кивнула она, — «людям плохо. Я думаю, это последствия радиации. Очень похоже на то, что показывают по телевизору и в интернете. У некоторых кожа становится прозрачной». «Так, у нас на этот случай есть микс», — успокоил ее я. «Сколько людей в плохом состоянии?» «Все, мать. Кроме меня, Сережа и Пакли», ответила она, чем заставила меня крепко задуматься. «Да и я себя, честно говоря, уже не очень чувствую». «Это плохо», продолжил я, как только мы вошли внутрь. «У нас всего 20 доз, а Пакли сейчас вообще ничего нельзя, она под черной». «Ну, я спрашивала, как у нее самочувствие, она показала окей». Немного успокоила меня Ольга. «А Сережа как?» Протиснулась из-за моей спины Гайка. «Тоже держится», — успокоила ее подруга. «Вы за нами?» «Да», — кивнул я. галь, похоже, тебе все же придется применять силу Тимура». «Да, хорошо», — часто закивала она. «Давайте быстрее покончим с этим и уйдем уже отсюда». Работа закипела. Девушка тут же порезала себе палец и как следует выдавила кровь в пластиковую бутылку с водой. Рана почти сразу затянулась и она повторила процедуру с еще одной бутылкой, сделав новый порез. Дикий умчался с предыдущих людям, которые штабелями лежали на полу в бункере. Каждый делал глоток, а затем начинал кричать от боли. Вскоре в бункере стоял такой вой, что пройди кто сейчас мимо, обязательно окрестил бы это место адом. У нас от этих криков по всему телу бежали мурашки, а иногда даже в холодный пот бросало. Кто-то, конечно, пытался терпеть и не орал во весь голос, Однако завывать сквозь зубы все равно пришлось. Некоторые с опаской посматривали в сторону бутылок, которые подносили к людям. Но каждый понимал, что это лекарство, и оно точно поможет. Я стоял чуть в стороне и радовался, что людей не так уж и много. Будь их здесь сотни-две, процесс обещал затянуться надолго. А слушать эти вопли уже не было никаких сил. Сережа добавил рева в общую атмосферу. Он заплакал почти сразу, как скорчился от боли, первый принявший лекарство. И его можно понять. Здесь даже взрослым, прошедшим через многое людям, становится не по себе. Так что говорить о годовалом ребенке? Хорошо, что он с перепугу способность какую-нибудь не проявил или у мамы свою не забрал. Однако, как только гайка закончила с водой, сделала специально несколько бутылочек про запас, сразу же подхватила парня на руки. Мама есть мама. И мальчуган быстро успокоился, почувствовав себя в безопасности. А может быть, это их личная связь так сработала? Они ведь могли общаться удивительным образом, совершенно без слов. Иногда мне казалось, что эти двое составляют одно целое. А может, так и было? Гайка говорила, что на отдалении ее способность становилась слабее. Кто знает. Ведь мы не пробовали это проверить, когда они разлучались. С Тимуром, по крайней мере, получилось. Но Гайка и Сережа находились всего в сотне метров друг от друга. «Я как-то не рассматривал этот вариант». И ведь возможно, что способность у них одна на двоих. Дикому малец ее передать не смог. А ведь, если подумать, то он мог забрать ее за те полгода и у матери, но она с легкостью, гуляя с коляской по форту, воровала способности у других все это время. Да, над этим определенно стоит подумать. «Кажется, все», — оповестил об окончании лечения Дикий. «А моя где?» — вдруг оживился Валера. «Где Вика?» «Я здесь». Раздался женский голос противоположного угла. Там орудовала Ольга. «Фух!» С облегчением выдохнул тот, а я едва от стыда не сгорел. О ней я, оказывается, вообще не думал. Хорошо Ольга позаботилась, чтобы девушка и вся ее семья покинула форт. Но ведь в моей голове даже мысли не было, чтобы Валера вдруг реально влюбился. Ведь все его отношения являлись чистой фикцией, частью плана. «А ну иди ж ты, вон как вышло!» «М-да!» Мне определенно пора пересмотреть свое поведение и мировосприятие. Не равен час. Сам скоро в морального урода превращусь. Так, слушай мою команду!» Громко крикнул я, и люди, гомонившие до сего момента, притихли. «Идем все в одну линию. Держитесь друг за друга до тех пор, пока я не скажу сделать обратное. Сейчас мы все пройдем через внешний мир и выйдем в безопасном месте». «А если я не захочу возвращаться?» Послышался голос из толпы. «Значит, останешься там», — немного подумав, ответил я. «Но решать нужно сейчас. Давайте так. Все, кто хочет уйти из мешка, выстроится в конце». К моему удивлению, таковых оказалось не так уж и много. Всего человек 10. Хотя чему удивляться? Я и сам сейчас не хочу покидать этот мир. Да и из этого десятка больше половины пожелает вернуться. Не сразу, конечно. Но обязательно вспомнят об этой жизни. «Так». «Ход начинаем с левой ноги. На счет три!» — крикнул я, и уже в который раз за сегодняшнюю ночь вздохнул смесь. «Раз, два, три!»